Глава 9 Владыка Башин Жена почти полностью освободила Виктора от административной работы. Что ж там говорить, воспитание и опыт позволяли ей ладить с людьми, а главное, управлять ими намного эффективнее. Все ее распоряжения выполнялись мгновенно и добросовестно. Более того, многим было достаточно получить от нее простой совет, который неизменно воспринимался как истина в последней инстанции. Обаятельная, умная и харизматичная от природы, Верия не командовала, а дружески разговаривала с людьми, и те ее просто боготворили. К Виктору относились несколько иначе. Его немного побаивались, чувствуя в нем какую-то неизмеримую и необъяснимую силу. Эта боязнь не позволяла лишний раз обратиться к нему с какими-то пустяковыми вопросами или усомниться в правильности его решений, какими бы фантастическими они поначалу ни казались. Результаты говорили сами за себя. Прошло совсем немного времени с момента вступления Виктора в должность правителя графства, а многочисленные изменения и улучшения в жизни горожан уже не заставили себя ждать. То ли еще будет... Такими темпами эта умирающая захолустье обещала превратиться в жемчужину империи. Естественно, что каждому хотелось внести свой вклад, и от добровольных помощников отбоя не было. Все, абсолютно все, старались максимально принести пользу по мере своих сил и возможностей. Белл занялся привычным делом, то есть формированием армейского соединения, тем самым сняв с Виктора часть проблем, по обеспечению безопасности графства. Стражники хороши для охраны и мелких стычек с разбойниками. В более сложных военных операциях должны участвовать воины с несколько другой подготовкой. Родное дело Беллу хорошо знакомо, и опыта у него вполне достаточно. На себя Виктор с помощью Миша взвалил магическое обеспечение всех работ в графстве. Кроме того, следовало беспокоиться и политическими вопросами. Он написал длинное письмо главе Зеленой башни с подробными объяснениями поступка с отделением графства. Это должно замедлить реакцию руководства на события. Тем более Виктор не соврал ни в одном пункте, а лишь скрыл неудобные для себя факты. Первыми магами, вернувшимися в графство, стали отец и сын, принадлежавшие к Белой башне. Они покинули его сразу после нападения Зеленых, но далеко не уехали, временно осел вместе с семьями в одном из пограничных селений Серебряного Протектората. До них письмо Белла дошло раньше всех, и парочка поехала на разведку, как только открылся ближайший перевал. Прямо в письме о том, кто сейчас правит в графстве, не говорилось, но Белла они прекрасно знали, а он не мог бросить дочь главы Белой башни значит, она находится где-то рядом. Саму верию из магов мало кто видел. Отец ее редко выпускал из башни, а те, кто там находился и мог лично встречаться с ней, погибли при штурме. Сказать, что состояние дел в Гралстве белых магов сильно удивило, значит, ничего не сказать. Жизнь кипела повсюду. Многие люди из тех, кто вынужден был покинуть обжитые места, стали возвращаться. Свободное государство не будет платить налогов протекторату, а это освобождение от весьма значительной нагрузки на крестьянские хозяйства. Даже предполагая, что протекторат просто так это дело не оставит и рано или поздно вернет себе власть над гравством, многим хотелось пожить и поработать хоть какое-то время без обременительного груза обязательств по уплате грабительских налогов. К тому же новый грау через собственный банк выдавал кредиты на развитие. Как только слухи об изменившемся положении дел докатились до соседей, оттуда началось настоящее паломничество. Даже магам попасть на прием графу оказалось не так просто. Существовала одна очередь, общая для всех. Двигалась она, правда, довольно быстро. Несколько молодых секретарш управляли потоком посетителей, направляя их либо к главе города, либо к жене графа, либо к самому графу. Маги настояли на встрече с графом. Им хотелось своими глазами взглянуть на безумца, решившего поспорить с зеленым протекторатом. И если его целью было прибрать к рукам какие-то территории, то подобные авантюры давно никому не удавались. Более того, такие действия влекли на себя суровые кары не только на голову смельчака, но и на всех, кто в той или иной мере поддержал его или участвовал в сомнительной афере. Следовало лично убедиться, что новоявленный граф не безумец, вознамерившийся пощипать протекторат зеленых, прежде чем осесть в этом городе. Виктору тоже хотелось посмотреть и поговорить с представителями белых магов. Кроме верии, он никого из них не видел, хотя неоднократно слышал хорошие отзывы. Раньше маги редко посещали графский дом. Такие визиты не имели особого смысла. Разрешение на работу у графстве давал магнаместник. Он же потом и собирал налог. Кирин Магус с недоумением переглядывался с сыном Пирсом, сидя на гостевом диванчике в приемном покое. Гравский дом жил какой-то своей непонятной жизнью, сильно отличной от той, что была здесь раньше. Если прежнюю жизнь можно было сравнить с сонным царством, то теперешняя больше походила на борлящий котел». К секретарю, оседавшему перед ходом в графский кабинет, то и дело подбегали разные люди за консультацией или приносили магические амулеты на зарядку. Секретарь аккуратно регистрировал амулет в журнале, вешал на него специальную бирку и отправлял в один из сундуков, стоящих у его стола. Несмотря на то, что гости пришли несколько раньше назначенного времени, в графский кабинет они нервались. Кирин много путешествовал и считался очень сильным и опытным магом. Даже первого взгляда, брошенного на секретаря, ему хватило для осознания, что здесь все не так просто, как выглядит. Хотя аура секретаря и походила на ауру обычного человека, но слишком уж она ровненькая. Кроме как действия мощного амулета маскировки, это ничем другим не могло объясняться. Такими качественными амулетами серебряной магии не разбрасывались? Они продавали всем желающим более простые. Раз секретарь использует амулет, «Ему есть что скрывать под ним». К тому же Кирин чувствовал за дверью кабинета всплески каких-то сложнейших заклинаний почти всех стихий. Миш, сидя на месте секретаря, изредка бросал быстрые взгляды в сторону магов. Выдержка у гостей присутствовала. Те дисциплинированно ждали назначенного времени, да Миш и не пропустил бы их раньше. Виктор работал над рациями и отрывать его не стоило. Этих амулетов катастрофически не хватало. Узнав их возможности, большая часть новой администрации государства встала в очередь на их получение. Использование этих устройств сильно упрощало и ускоряло работу. Большую часть собственной энергии Миш потратил еще утром на зарядку принесенных жителями амулетов. Расписанный на день четкий план работ позволял справляться с текущей нагрузкой. Сейчас Миш восстанавливал магический запас, который понадобится для работы с вечерней порцией амулетов. Наконец наступило время аудиенции, и Миш проводил гостей в кабинет, закрыл дверь изнутри. Ему хотелось понаблюдать за встречей. За безопасность Виктора Миш не беспокоился, тот уже сейчас сильнее этой парочки. «Граф, хотелось бы получить ответы на некоторые вопросы до того, как мы начнем здесь работать». Начал разговор Кирин, пряча удивление. Аура молодого человека с меткой наблюдателя зеленого протектората, свойственная всего лишь среднему по уровню ученику, никак не соответствовала невероятно сложному заклинанию амулета на столе. Причем на небольшом столике рядом находилось еще пять с похожими заклинаниями. «Задавайте», — открыто улыбнулся Виктор. «Вы же для этого и напросились навстречу. Садитесь где вам удобно». «Меня зовут Кирин Магус, а это мой сын Пирс». Маг кивнул на молодого молчаливого спутника. Они, не обращая внимания настоящего за спиной секретаря, сели в кресло напротив стола хозяина кабинета. «Для начала поясните, как мог наблюдатель зеленого протектората провозгласить свободное государство? Смены графской династии мало для восстановления этой территории». Открыло зеленых большинство магов в ближайшее время не вернулось бы. Люди здесь привыкли жить с помощью магии. Перевод их хозяйств на безмагические технологии мог занять слишком много времени, — коротко пояснил Виктор. — Это я понимаю, — кивнул маг. — Но я что-то не припомню, чтобы такое когда-то делал сам наблюдатель. — Сейчас графство в приоритете, — пожал плечами Виктор. — К тому же я не зеленый маг. Я всего лишь у них обучаюсь». «Странно», — удивлённо пробормотал Мак. «Чужим ученикам зелёные уже раздают статус наблюдателя. А у них нет выхода. Последний проглоченный кусок стал им поперёк горла. Им даже клятва подчинения не помогает затыкать возникающие повсюду дыры». Хитрая улыбка пробежала по лицу Виктора. «С нашей башней они промахнулись», — соглашаясь, кивнул Мак. Пока живет последний представитель главной семьи. Полностью починить себе башню они не смогут. Дочери главы всего лишь нужно выйти замуж за любого белого мага, и династия продолжится. По поводу клятвы это пока всего лишь слухи. Вере, загляни ко мне на минутку. Тут к нам в гости напросилась парочка белых магов. Уже иду. Вы пока не в курсе. Вере уже нашла себе мужа. Виктор с интересом рассматривал лица удивленных магов. Те просто не находили слов. В это время в кабинет проскользнула Верия и быстро пробежавшись от дверей, плюхнулась Виктору на колени. Знакомьтесь, усмехнулся Виктор, глядя на слегка обалдевших гостей. «Верия — дочь главы Белой башни по совместительству моя жена. Но как же. Окончательно зависли гости. Я знаю этого мага. Отец мне как-то его показывал на приеме. Скорее всего, он самый сильный из оставшихся в живых белых. Да и семья у него большая. Не так просто будет справиться с такой династией. Ты не против, если я отдам башню ему? Он способен ею управлять, а мне и с тобой забот хватит. Придется как-то добираться до звезд, чтобы их сбросить кому-то на голову. Сам хотел это предложить, но боялся тебя обидеть. Ха-ха-ха. «Для меня одной башни уже недостаточно. Старик-учитель говорил тебе, что я тоже скоро дорасту до адепта. А это больше, чем просто техник, о котором сейчас мало кто помнит, а ведь он в одиночку создал магическую науку». «Я думаю, лучший выход — смена династии в Белой башне. Добило гостей веря, снимая маскирующий амулет. У меня найдется дело поинтереснее». «Быть графине интереснее», — не понял маг, совсем сбитый с толку. Он впервые видел девушку-мага. «Смотря какой!» — загадочно улыбнулась Верия, бросив быстрый взгляд на мужа. «Ну что, потянете управление башней?» «Жена говорит, вы самый сильный из оставшихся белых магов», — Виктор не ослаблял напора на гостя. «К тому же использование зелеными запрещенной клятвы доказаны факт». Основные доказательства вам может предоставить мой личный секретарь Миш Капус. <emption��> э. э Но Капус. В очередной раз завис гость. Личный секретарь графа Миш Капус к вашим услугам вышел из-за спины гостей Миш. И да, младший брат главы Серебряной башни. Про родство с главой Миш уже давно рассказал друзьям Серебряные остались верны старой клятве технику. Молчание длилось долго. Виктор не торопил мага. Несмотря на хорошую подготовку сознания, выпаленной кучей сведений того потрясли. Кирин один за другим анализировал возможные варианты дальнейших действий. Стать основателем новой династии белых магов в очень сложное время – миссия почетная. Его имя останется в истории мира навечно. Основные вопросы всплывали в передаче «Прав». Почему Верия так легко отказалась от управления башней? Да, ее сложно будет отбить у зеленых силой, но со временем этот вопрос решаемый. Негативное отношение остальных заставит зеленых рано или поздно вернуть башню хозяевам. Обычный ученик мага в качестве мужа Вери, как главы башни, ситуация хотя и нестандартная, но вполне допустимая. Также сильно смущали мага еще два факта. Сложный амулет на столе, вроде бы ученика, и секретарь – один из сильнейших серебряных магов. Необычный граф вполне мог пойти наперекор традициям и принять на службу серебряного. Только сильный маг вряд ли согласится на такую должность, Кирин понимал. Существует пока неизвестное ему объяснение. Соглашайтесь, передачу власти можно сделать в любом старом храме, а не только в башне потолкнул гостя к решению Миш. «И все же вы что-то не договариваете, задумчиво посмотрел на него Кирин. «А я вам могу дать подсказку, но вы пока ее не поймете». По лицу Серебряного блуждала загадочная улыбка. «Посмотрите внимательно на графскую цепь». Кирин только сейчас обратил внимание на кристалл в цепи, горевший мягким золотистым цветом. Такого цвета маг не припоминал. Судя по метке зеленого наблюдателя в графа, кристалл должен иметь зеленый оттенок или хотя бы оставаться бесцветным, как у свободных правителей. С меткой наблюдателя это все равно как-то не совмещается. Серебряный явно намекал на этот факт, но Кирин пока не знал объяснения. Возможно, оно появится после того, как он станет главой башни и доберется до ее секретов. Вариантов выбора у мага все равно не было. Такое предложение не делают дважды». «Хорошо. Я согласен, но вы должны мне объяснить, что здесь происходит», — решился Кирин. «Отлично», — довольно кивнул Виктор. «Объяснение вы получите уже скоро после приезда главы Серебряной башни. Как говорит секретарь, он должен появиться со дня на день». «На нашей территории, совсем недалеко от границы, в одном из поселений есть старый храм». «Ритуал передачи власти можно провести там», — сообщил Миш и довольно добавил. «Представляю, какая рожа будет у главы Зеленых, когда алтарь Белой Башни перестанет отзываться на чужие команды. Пока ритуал передачи власти не проведен, у них имеется такая возможность». «Слушай, Верия, как-то странно, что женщина не может быть реальной, а не официальной главой башни. Да и вообще, почему женщины не становятся магами?» «Я не знаю. Да и никто не знает. В следующий раз спросишь у старика из башни». «Странно. Он же говорил, что ты даже там станешь. Значит, и другие должны иметь возможность становиться магами». «Если так будет, то безоговорочная поддержка женского населения тебе обеспечена». «Ха-ха-ха! Нам, Вере! Нам!» «Раз основные вопросы решили, тогда приступайте к работе. План получите у Миша». «Как только приедут гости из Серебряного Протектората, проведем ритуал передачи», – завершил разговор Виктор. Миш проводил гостей и выдал им план работ. А В графстве все работало только через секретариат. Такой режим был вынужденным, поскольку других магов не было, но к тому же оказался достаточно удобен и для самих магов, и для остальных жителей. Теперь белых тоже включили в плановые работы. «Ты уверен, что поступаешь правильно?» — спросил пирс отца после того, как они покинули дом графа. — Уверен, — кивнул Кирин, — мы достаточно попутешествовали по миру. Все равно надо где-то останавливаться. Доверие правильно поступает, передавая власть. Ее магический уровень, судя по ауре, недостаточно высок, чтобы стать реальной главой. Сам граф почему-то не хочет занимать это место, хотя я уверен, что под маской ученика скрывается очень сильный маг. Доказательством этого является не только служба у него Серебряного из главной семьи башни, но и непонятный амулет у него на столе. В жизни не видел такой плотности заклинаний, наложенных на основу. К тому же не граф едет в башню к Серебряным, а их глава спешит сюда. Ты же помнишь, с каким трудом мы преодолели перевал от столицы протектората Серебряных до границы графства? Их не меньше восьми. Странный поступок руководителя. Задумчиво согласился сын. Но вот и я думаю, что странный. Конечно, серебряные сами по себе необычные, но не настолько же, чтобы самый сильный маг мчался, сломя голову к какому-то мятежному аристократу соседей, продолжал размышлять слух Кирин. Для серебряного протектората пограничное маленькое государство особого значения не имеет. Оно и себя-то с трудом прокармливает, да и расположено уже не в горах. Оборонять внешнюю границу в случае захвата серебряным будет сложно. А вот фигура самого графа, весьма примечательная. Слишком много на ней всего накручено. Вообще не представляю, как парень ухитрился получить метку зеленого наблюдателя. Скоро здесь начнутся интересные события. Посмотрим, как будут реагировать зеленые на самоуправство. Нам же придется собирать ядро будущей башни из оставшихся магов, а здесь такую работу можно сделать лучше всего. Открытый мятеж правителя против зеленых должен стать своеобразным центром притяжения для их противников. Нам же останется только агитировать свободных белых на вступление в башню. «Если сведения, предоставленные Мишем, подтвердят нарушение соглашения по использованию запретных заклинаний, зеленым станет совсем плохо», — потряс папкой с бумагами пирс. Секретарь перед уходом выдал экземпляр подобранных для доказательства документов. «Считай, что уже подтвердили», — Кривов смехнулся Кирин. «Верия не будет врать. Если я, уже как глава Белой башни, это подтвержу, у зеленых начнется междоусобица. Многие обычные маги не захотят, чтобы их оболванивали. Клятва подчинения довольно страшная штука, еще бы разобраться с непонятным намеком серебряно-монографскую на цепь. Но до приезда главы он нам точно ничего не скажет. Так, переговариваясь, маги пошли покупать дом, в котором жили раньше. При отъезде они его продали гораздо ниже реальной цены. Сейчас стоило поспешить и выкупить его обратно, пока торговцы не подняли цены. А в том, что так и будет, Кирин уже не сомневался. Судя по тому, что он видел вокруг, скоро угралство, маги и народ повалят толпами. Через несколько дней приехал глава Серебряных. О том, что кортеж пересек границу, наблюдатель в предгорьях сообщил по амуляторации. Как только об этом доложили Виктору, он сразу же отправил две группы людей, снабженных новыми амулетами связи и биноклями Мишного производства для наблюдения за главными дорогами и обеспечения контроля границы графства. Одна группа несла вахту в предгорьях со стороны серебряного протектората, другая — на дороге во внутреннее графство протектората зеленых. За блотами наблюдал единственный покадрон Как посчитал Белл, Если кто и будет ехать в гости или с войной с той или другой стороны, то они воспользуются дорогами, а не тропами через леса и болота. На данный момент обеспечить охрану всех границ все равно не представлялось возможным. Войны стражники пока только проходили обучение в городе, реально работала единственная новая структура обороны – служба связи. Молодежь из центра связи каждый день предоставляла начальству сводки от наблюдений. Так что какой-то контроль над перемещениями на внутренних границах уже велся. И контроль этот показывал, день ото дня поток переселенцев, направляющихся в графство, увеличивался. Поскольку контрабанда амулетов серебряных никогда не прекращалась, глава знала происходящее в графстве в процессах не только из коротких записок Миша, передаваемых пограничниками через Лича. Верховный маг серебряных от родственника о невероятных способностях Виктора несколько опасался увидеть в этом загадочном человеке политического афериста, воплощающего свои непомерные амбиции, но с облегчением с первого взгляда понял, что никаких корыстных мотивов у парня не было. Отбросив всякие дипломатические расшаркивания в сторону, он сразу же попросил аудиенции, которая незамедлительно состоялась в кабинете Виктора. «Чтобы сразу определиться, поясню», — начал Таскапус, усаживаясь в гостевое кресло. «Я претендую только на равноправное отношение между башнями в дальнейшем и ни на что другое. Мы не виноваты, что предрасположены к магии смерти. Теперьшнее отношение к нам просто нетерпимо. Я выступаю за равноправие башен под вашим руководством». Хм... немного удивился Виктор. Он предполагал, что Серебряные будут помогать, но чтобы те сразу признали его главным, как-то не рассчитывал. «Вот так сразу вы собираетесь мне подчиняться?» «Вы техник?» «Для меня этого достаточно. Как ни странно, магия смерти учит нас выполнять взятые на себя обязательства. Один раз глава башни приносил присягу технику, и я не вижу смысла что-то менять». Без размышлений, как о давно решенном вопросе, заявил глава Серебряных. «Действительность несколько иная, чем вы ее представляете», — после короткого раздумья произнес Виктор. «Обманывать этого человека ему не хотелось. Не каждый может пронести через века и тысячелетия такую преданность даже не человеку, а званию. И уж тем более семья». «Я не техник, я адепт», — так назвал меня учитель в башне. Виктор подробно рассказал Таску древнюю историю этого мира, так как услышал ее в золотой башне. «Насколько я понял, адепт может назначать техников», после небольшого раздумья уточнил Таск. «Нет», — отрицательно покачал головой Виктор. «Адепт никого назначить не может. Он может только подключить к системе претендента на звание техника. Да и сама система, как и в давней истории, может инициировать техника, лишь бы он имел подходящие возможности». Знали бы вы, сколько раз мы посылали наших самых сильных магов к Золотой башне. Ничего не получалось. Она не принимала кандидатов, загрустил глава Серебряных. Насколько мне кажется, вы не тех посылали, со знающей улыбкой на лице сообщил Виктор. Он уже не раз обдумывал этот вопрос после разговора с Мишем. Как не тех? широко открыл глаза от удивления Таск. Вы не учитывали, что техник «Универсал. А вы посылали однобоко развитых магов. Надо попробовать с новичками, у которых энергетические каналы имеются, но не так развиты, как у опытных магов. Я более чем уверен, система выберет подходящих учеников. Не может быть, чтобы за такое длительное время магического пути развития у человеческой популяции не накопились соответствующие качества», пояснил мысль Виктор. «Странно». «Почему такая простая идея не пришла в голову нам самим?» Озадаченно почесал затылок Таск. «Вы смотрели на проблему изнутри, а я магии коснулся лишь недавно, и для меня пока границ не существует. Я просто не знаю, что они есть». Виктор был доволен. Пояснения по поводу техника сформировались спонтанно, но он чувствовал, что прав. «Учитель научил заклинанию для тестирования подходящих кандидатов, но вас я не смогу научить». Слишком сложно даже для меня. Вы не сможете его воспроизвести. Честно говоря, уверен, что и из вас может получиться техник, вот только нужно иметь равномерно развитые магические каналы, а это возможно, если дополнительно пройти обучение в нескольких башнях. Сейчас у вас нет такой возможности. Магическая цивилизация в мире существует только отдельными фрагментами. Недоделанные заговорщики сами ограничили ее развитие. Это я еще упустил из виду женский вопрос. «Даже исходя лишь из принципа выживания рода, женщины тоже должны обладать магическими способностями. Исключение в виде моей жены только подчеркивает наличие такой вероятности. В следующий раз поинтересуюсь у учителя по этому вопросу». Виктор немного загрустил, только представив, как бы развилась цивилизация, останься техник у руля. «Вот значит как?» – дорвался до магии и забыл про жену. «Про тебя-то я помнил». А вот про остальных женщин забыл. Обещаю в следующий раз исправить эту оплошность. Я напомню. «У меня к вам просьба», — посмотрел Виктор на задумчивого собеседника. Миш упоминал про старый храм недалеко от границы. «Надо провести ритуал передачи власти для нового главы Белой башни. В горах ваша территория. Без разрешения это делать как-то неправильно». «Теперь это и ваша земля», — эхом отозвался глава Серебряных. Техник вы или адепт, что, кажется, даже больше, чем техник, особой роли не играет. Серебряный протекторат в вашем полном распоряжении». Решили не откладывать в долгий ящик такое важное дело, как смену династии в управление Белой башней и выехать к храму на следующий же день. Таск со свитой вызвался сопроводить Виктора с женой и белых магов. Миш, Белл и Портус остались рулить в графстве. В результате совещания управляющей верхушки предположили, что еще недели или две никаких нападений со стороны точно не предвидится. Так что есть время для проведения ритуала. Путешествие к храму займет всего лишь пару дней, столько же уйдет на обратную дорогу. С учетом отдыха в горном поселке, отсутствовать они будут не больше шести дней. В пути Виктор времени не терял, показывая белым и серебряным магам, как создавать более простые, но качественные заклинания. Они, в свою очередь, учили Виктора более сложным, созданным магами за время после смерти первого механика. Виктор тут же пересчитывал теоретическую основу заклинаний и показывал, как их усовершенствовать. Обе стороны остались довольны таким качественным обменом знаний. Горные жители обрадовались гостям и устроили праздник. Не так часто в затерянный среди предгорий поселок приезжает столько людей, а тем более магов. Здесь Виктор впервые увидел големов, созданных на базе скелетов людей и животных. Внешне они выглядели устрашающе. С непривычки странно наблюдать, как самостоятельно передвигаются и механически работают оголенные кости, похожие на ожившие экспонаты археологического музея. Да и не для всякой работы эти творения подходили. Население предпочитали использовать в хозяйстве именно их. Бесспорно, зомби несколько приятнее на вид и намного сильнее, но остановить процесс разложения мягких тканей ни одна магия не в силах. Лучше уж управлять скелетами, чем страдать от невыносимой вони до тех пор, пока не иссякнет магический запас, заставляющий мертвые тела двигаться. На многих работах можно использовать каменных големов, но затраты энергии на их создание и поддержку будут на порядок больше, а поселок небольшой, и маг здесь живет один. У скелетов существовала слабенькая аурная оболочка, хранящая определенные навыки прошлого сознания. Из-за этого не требовалась поддержка множества контуров для управления големом. Виктор с удовольствием покопался в заклинаниях костяного голема. Используя лишь интуицию, маги разработали вполне качественную магическую конструкцию. В основах наук, полученных Виктором Золотой башни, ничего подобного не было. Видно, у древних хозяев планеты проблем с энергией не было. Имея силу, можно в любом месте поднять каменного голема, а не искать и разрушать старые могилы. Перед началом ритуала Виктор в одиночку посетил храм. Как говорил учитель, должен пройти обычный процесс инициации точки доступа и подключения ее к общей магической сети. При касании алтаря Виктор опять услышал ментальный диалог. «Авдет обнаружен. Выход из спящего режима. Обнаружен контролер управления с режимом Ясли Плюс, включенный в сеть. Контролера разрешен режим подключения новых пользователей. Сеть доступна». Системный навигатор включен. Координаты переданы. Расхождение 0. Точка доступа подключена к сети. Доступ адепту к сети разрешен. Доступ контролеру к управлению сетью разрешен. Управление локальным пространством передано контролеру. Текущее состояние точки доступа зафиксировано. Активация установок. А в этот раз обновление сооружения не произошло. Как понял Виктор, магическая система не стала показывать свои возможности обычным людям. В храм на ритуал передачи власти собралось все небольшое население поселка. Как пояснил местный жрец, обдумав предстоящую задачу, чем больше присутствующих свидетелей на процессе, тем качественнее он получится. Впоследствии его законность будет неоспорима не только магическим подтверждением, но и огромным количеством живых свидетельств, и ни у кого не вызовет мнение, что смена династии произошла добровольно и без принуждения. Ни белые маги, ни Верия не стали возражать. Обряд мог проводить любой жрец. Он читал только подготовительную и закрепительную молитвы, а содержимые обычными словами должны произносить сами участники. Как только во время церемонии отречения Виктор вместе с Верией коснулись алтаря, произошло очередное непонятное событие. Люди в зале замерли и превратились в призрачные копии. Зато рядом возник учитель Кив из Золотой башни. «Вот теперь можно пообщаться», — кивнул старик, глядя на удивленных молодых людей. «А более подробно пояснить ситуацию можно?» Переглянувшись с женой, пробормотал Виктор. Появление учителя за пределами острова он совсем не ожидал. Тем более не ожидал очередных эффектов с пространством и временем в точке доступа. «Всему свое время и место», – излучая спокойствие и довольство, снова кивнул старик. Верия имела неправильную привязку к Белой башне, мешающую нормальному доступу к сознанию, а поскольку вы связаны друг с другом, то система не могла с вами контактировать вне Золотой башни. Теперь ограничение снято. Сейчас вы находитесь в параллельном пространстве точки доступа, где время течет по-другому относительно нормального мира. На самом деле сюда перенеслись только ваше сознание, а вся обстановка и ваши тела здесь. Просто сознательные копии реальности. К сожалению, точка доступа имеет слабые ресурсы. Учить вас здесь я не смогу, но поговорить и проконсультировать возможность имеется. Теперь немного поясню необходимость моего появления. Поскольку Виктор адепт, хотя пока и низкого уровня, он имеет доступ к основному складу. Раньше этому мешала ваша совместная привязка к башне. Из-за клятвы объединения в семью вы оба были включены в ее контур. Уровень знаний Виктора пока не позволяет пользоваться всеми вещами из склада. Сейчас можно доставать ключи для порталов и выдавать их обычным людям. Прошлый техник этого доступа не имел. Ему пришлось завязывать порталы только на себя и предоставлять доступ для всех. Древние амулеты типа ваших врачных браслетов или колец власти техник нашел в одном из разрушенных рамов магической системы. Часть склада вывалилась в обычное пространство, поэтому они использовались неправильно. Система учла прошлые ошибки, да и возможности адепта позволяют полноценно использовать настраиваемые ключи. Теперь буду ругаться. Какого? Ты не используешь заклинание обнаружения техника. Если бы я не заглянул в это забытое всеми богами место, то потенциальный техник еще долго гулял бы по миру. «Я всех магов проверил», — стал оправдываться Виктор от несправедливого обвинения. «Нет, так дело не пойдет», — пробормотал старик и приказал. Так, «Та Создавая заклинание и накладывая его на кольцо власти. «Эта штуковина как раз предназначена для постоянно действующих заклинаний». Виктор быстро выполнил приказ. У него со временем это получалось все быстрее и быстрее. Как и раньше, в глазах включился какой-то режим, где все бледные копии людей окрасились синим цветом, а один молодой парнишка, стоящий недалеко от алтаря, рядом с местным магом, приобрел золотистый орел. «Это и есть потенциальный техник?» – удивился Виктор, глядя на бледную копию мальчика лет 15. «А чего ты удивляешься?» — проворчал старик. — Оболочка ауры формируется нормально, и местные самоучки еще пока не перекосили. — Значит, догадка Виктора о том, что при определенных усилиях все маги могут стать техниками, верна? — вступила в разговор Верия. — Нет, не все, — скривившись, покачал головой старик. — Из присутствующих при очень хороших усилиях техника может стать лишь один... Я слегка перенастроил заклинание поиска. В глазах Виктора замигал золотистыми бликами образ Туска. «Что за усилия?» — заинтересовался Виктор. «Полны отказ от собственной разновидности магии и начало постижения созов других стихий. В этом случае перекос ауры со временем исправится». «Почему женщины не могут становиться магами?» — задала наболевший вопрос Верия. «Конечно, могут!» — ухмыльнулся старик. Прошлый техник имел очень низкий уровень способностей и к тому же прибыл из другого мира. Ему и детей с переселенками завести было трудновато. А уж провести в башне тонкую настройку ключа доступа на женщин вообще нереально. Ему и мужчину с огромным трудом удалось подключить к остаткам рассеянной магической энергии. А уж о том, чтобы провести подобный опыт с женщинами, и говорить не приходится. «Я смогу это сделать?» – затаив дыхание, спросила Верия. «Ты-то?» – окинув непонятным взглядом фигуру девушки, усмехнулся старик. «Сможешь. Месяца через два и после соответствующего обучения в Золотой башне. И, кстати, не буду больше привирать по поводу учебы. Вы и так уже правильно настроены на обучение. Во время прошлой встречи я соврал по поводу тридцати лет обучения». Адепты учатся быстрее техников. За раз Виктор прошел курс пятилетнего обучения. Древний техник за все время обучения одолел только двухгодичный. — Значит, вы мне еще где-то соврали, — зацепился за фразу Виктор. — Ну, не без этого, — ничуть не смутившись, кивнул старик. — Не забывай, это всего лишь ясли для умеренно разумных детей, а детям всего говорить не следует. Вот станете учениками, тогда и разговор будет другим. И, кстати, в вашей забавные штуки. Закончится ритуал «Поднимись на гору у поселка», оттуда можно услышать сигнал из графства. Что-то случилось, забеспокоился Виктор. Есть проблемы, но они решаемые. Если подумать, не стал вдаваться в подробности старик. Тогда последний вопрос решил не настаивать на ответе Виктор. Раз старик говорит, что проблемы решаемые, то так оно и есть. В мелочах он точно не врет, а вот скрывает что-то очень крупное. В прошлый раз забыл спросить по поводу языка жрецов. Откуда он и почему алтари ему подчиняются? Все просто. Грустно вздохнул старик. Слабый болтехник, Очень слабый. Сил для прямого управления ключами башен и точек доступа у него не хватало. В процессе обучения ему дали ограниченный набор простейших голосовых команд, а он же передал их последователям. «Все, я пошел. До скорой встречи». Старик растворился в пространстве, время сразу восстановило бег. Мир обрел реальность. Жрец произносил заключительную часть ритуальной фразы, а Кирин стал главой Белой башни. На выходе из храма Виктор отозвал Тусков в сторону, ему нашлось, что сказать главе Серебряных. Для начала он поделился сведениями об обнаружении потенциального техника и вкратце рассказал о том, что сам Туск тоже сможет со временем им стать. Глаза у собеседника так и вспыхнули от радости. Вредный старик-учитель все-таки как-то воздействовал на Виктора в храме. Тот теперь отлично знал, как получить ключ от портала и настроить его на конкретного человека. В том, что это заслуга старика, Виктор ничуть не сомневался. По крайней мере, ничего подобного из курса обучения он не припоминал. Второе сообщение о том, что существует возможность включения порталов, привело Туск в возбужденное состояние. Обеспечить неконтролируемый доступ для товаров и амулетов почти через весь протекторат зеленой башни на этот Туск даже не надеялся. Подозвав пару магов охраны, он отдал распоряжение. Одному — подобрать надежных людей для охраны порталов и предварительной подготовки скрытого поселения в заброшенном поселке на территории зеленого протектората. Другому — доставить с надежным сопровождением указанного парнишку к острову посередине болот. Только потом Туск повернулся к Виктору и, виновато замявшись, сказал «Извините, господин Вик, я как-то забыл, что теперь вы главный». «Порядок», — успокоил его Виктор с каких пор владыка должен сам управлять подчиненными. Ты сделаешь это намного лучше меня. А по поводу господина... Лучше забудь. Господин из меня никудышний, воспитание не то. Лучше останемся друзьями. Я тут услышал кое-что по поводу друзей. Подошел к ним Кирин Магус, новый глава Белой башни. — Туск, дай ему почитать древние хроники вашей семьи, — взглянул на главу Серебряных Виктор. — Хорошо. Кивнул Туск, подхватив за руку ничего не понимающего Кирина. Пока Виктор ожидал, когда приведут проводника, способного показать безопасную тропинку на ближайшую вершину, Туск пересказал собеседнику содержание древней рукописи, хранящейся в семье. Кроме того, он рассказал ему кое-что про самого Виктора. Эти сведения сразу прояснили Белому причины, по которым Верия так легко отказалась от главенства над башней и из всех возможных претендентов на ее руку предпочла именно этого человека. Недавно прочитанные записи Миша о нарушении зелеными договора, если не полностью, то в какой-то мере подтверждали слова главы Серебряных. Присутствие в древней истории техника и золотой башни отлично объясняло все нестыковки старинных рукописей о первом времени. Так что о недоверии не могло быть и речи. Кирин понял, что мир на пороге огромных перемен. Как глава Белой башни он быстро принял решение последовать примеру Серебряных. Союз двух башен вместе с адептом, владеющим невероятными возможностями, открывал огромную перспективу восстановления и процветания протектората. Активация древних портальных переходов невероятно сближала разбросанные по миру области проживания людей. Не стоило забывать и о том, что уже существовала вероятность обнаружить среди молодежи потенциальных техников, а это сулило сильный скачок в развитии магической науки. Тем временем Виктор обдумывал поступившие от наблюдателей сведения. Посланные к зеленому протекторату разведчики по рации сообщали о движении в сторону графства небольшого отряда со значками мага-наместника из соседнего графства, куда сбежал бывший граф. Единственным возможным объяснением появления вооруженных людей у границ графства представлялось то, что соседний наместник вознамерился самостоятельно покарать своенравного графа, объявившего свои территории свободной зоной тем самым выходя из-под контроля зеленого протектората и переманивая к себе огромную кучу народа и свободных магов. Добраться до города до прибытия незваных гостей не было никакой возможности. Миш против мага точно выстоит, а вот Белл со своими слабо подготовленными воинами вряд ли устоит против магических гвардейцев зеленых. Своей небольшой численностью отряд мага-наместника как раз намекал на присутствие зеленой гвардии в их рядах. Потери среди обычных людей при военном столкновении могут оказаться очень большими. Обойти проблему удалось быстро. Виктор решил воспользоваться портальным переходом до Золотой башни. Оттуда можно быстрее добраться до караванной дороги и перехватить гостей до подъезда к городу. Внезапно возникнуть перед неприятелем, рассчитывавшим на легкую поживу, оказалось очень заманчивым для Туска и Кирина. Наместник соседнего государства уверен, что магов, способных противостоять его войску, у Виктора нет. Значит, и покарать вольнодумца никто не помешает, тем более, что этот бунтарь всего лишь недоучка. Да и воины, способные противостоять гвардейцам, все до единого влились в войско, последовал за своим господином после отречения. Однако он просчитался. Учитывая то, что на ритуал передачи власти приехали как серебряные, так и белые маги, победа в прямом столкновении с противником им уже была обеспечена. Никакая гвардия не устоит против силы нескольких магов, тем более всего лишь небольшой отряд, пусть и при поддержке наместника. Приключение обещало быть интересным. Желающих поучаствовать оказалось слишком много, решили, что десяти магов будет вполне достаточно. Ларис Хоббс, маг-наместник графства Эгген, недоумевал, как мог глава «Зеленых» быть таким беспечным, чтобы послать наблюдателям в соседнее графство ученика, да еще не входящего в состав мага в башне. Теперь придется разбираться с последствиями непродуманного решения. Ларис прекрасно знал настроение бывшего молодого графа. Тот часто приезжал в гости к родителям жены. Раньше графу хорошо жилось под руководством отца, но когда того не стало, многочисленные проблемы пришлось решать самостоятельно. Молодой человек не справился. В то же время за спиной тестя он опять почувствовал себя прекрасно. Ларис написал письмо главе, а сам собрал гвардию, как только просохли дороги, помчался решать проблему взбунтовавшегося против протектората нового графа. Пока этот выскочка не укрепился, лучше сразу вернуть земли в протекторат. Тем более, что некоторые бывшие жители графства Мор, сбежавшие от проблем к соседям, прослышав об освобождении от большинства налогов, потянулись обратно. Попытка привлечь к решению проблемы войска графства Эггин наткнулась на обычное противодействие местной аристократии. Воевать с бывшими соседями никто не стремился, а затягивание времени только усугубляло проблему. Не получив поддержки своих чистолюбивых планов у соседних аристократов, наместник тем не менее самоуверенно решил, что победа ему обеспечена. У мятежного графа не могло быть более-менее боеспособной армии. По рассказам молодого Сориона, бывшего графа Мор, вместе с ним ушли почти все войска и большая часть стражников. За столь короткое время найти и обучить новых людей просто нереально. Так что даже без дополнительной военной помощи графа Эгген наказать выскочку не составит никакого труда. Да и что может недоучка против него, опытного наместника? Магов у него не осталось, войска тоже нет. Кучка крестьян, вооруженная вилами, только рассмешит бравых гвардейцев. Однако, высланный вперед разведчик доложил, что впереди, на окраине небольшой опушки леса, их поджидает отряд противника. «Это будет даже интереснее, чем я предполагал», – подумал Ларис и приказал подчиненным двигаться навстречу врагу боевым построением, чтобы одним своим видом распугать жалкую кучку мятежников. Выехав из леса, маг, как и сообщал разведчик, обнаружил отряд противника, перегородивший дорогу. По мере неспешного сближения Ларис определил, что во главе стоит именно новый граф, так как кроме него слабенькой ауры ученика больше ни у кого не было. Ауры остальных противников ничем не отличались от полей обычных людей. Лариса только немного смутил вид этих людей. Они имели вооружение, но это были не остальные доспехи воины. Мак предположил, что граф набрал наемников, способных держать в руках оружие, и выдал им защитные амулеты. Нормальной брони у графстви точно не осталось. Выстроив отряд напротив противника, Ларис выехал чуть вперед. — Я маг-наместник графства Эггин, Ларис Хоббс. Если вы тот самый граф Виктор, предлагаю сдаться и сложить в себя полномочия. — С какой стати? Нахально рассматривая противника, без тени опасения проворчал Виктор. «Графство должно вернуться в протекторат», — начал злиться Ларис. Вид на глава ученика ему не понравился. «Зачем?» «Зачем оно должно вернуться?» — усмехнулся Виктор. «Вы решили вернуть людям их запасы, выкачанные бывшим графом? Может, вы хотите снабдить их деньгами, чтобы они смогли сразу выплатить налог протекторату? Вы решили объединить два графства?» Вопросы молодого графа, заданные спокойным тоном, несколько озадачили мага. Он даже не нашелся, что ответить. Ответов просто не было. Ничего этого он не мог сделать. «То есть, ничего этого вы делать не будете», — продолжил издеваться над ним Виктор. «Значит, только для собственного удовлетворения вы решили окончательно разорить соседей и прогнать народ к Серебряным?» «Для решения проблем графства достаточно объявления себя новым графом. Вы и так освобождаетесь от налогов на несколько лет». Наконец, нашел, что ответить Ларис. «Ну да. Оказывать магическую поддержку населению вы, конечно, приедете сами и призовете толпу магов Зеленой башне. «Ах, да. Я совсем забыл. Оказывается, у главы больше нет свободных магов, поэтому он вместо наместников посылает наблюдателей, набранных из недоучившихся учеников. Тогда, получается, вы самый великий маг этого мира, способный заменить сразу пару десятков и работать за них на два графства. Наверное, у вас дома слишком много свободного времени». Виктор не сводил с мага насмешливого взгляда, подходящих аргументов для возражения тот не нашел. «Я не дам оторвать кусок земель от протектората!» упрямо выдавил он из себя. «Ой, кажется, будем воевать. Значит, я не зря привел с собой наемников». Наглая улыбка, выводящая себя Лариса, не сходила с лица Виктора. «Ха-ха-ха! Этих наемников, находящихся за вашей спиной, недостаточно, чтобы остановить даже пятерку гвардейцев, уже не говоря уж обо всем моем отряде!» Довольно рассмеялся Мак, сразу приходя в прекрасное расположение духа. «Сейчас он возьмет в плен нарушителя закона, а его гвардейцы разгонят остальную толпу. Пусть потом глава решает, что делать дальше». «Видите ли, мой неразумный собрат по искусству». Виктор не дал сорваться с уст мага глупому приказу. Наемники весьма своеобразные. Одни любят вытаскивать людей из того света, а другие, которых здесь большинство, отправлять их туда. Я, конечно, могу разрешить им поупражняться, но, боюсь, это не понравится ни вам, ни главе башни, когда до того дойдут сведения об этой стычке». Ларис считал себя сильным и смелым магом, но тут душа у него ушла в пятки. Десяток простых людей, спокойно сидящих на лошадях за спиной графа, вмиг превратилось в десяток магов. Да еще каких! Судя по ярким аурам, их уровень вполне соизмерим с уровнем главы башни. Еще больше ужас ситуации придавала налитой чернотой аура восьмерых серебряных. Ларис в жизни не видел такого количества сильнейших адептов этой стихии в одном месте. Он не понимал, как графу или простому ученику удалось подчинить себе этих представителей магического искусства. Когда Ларис обрел возможность логически мыслить, переборов внезапный приступ страха, он чуть не получил его обратно. От неожиданности он сразу не рассмотрел одну из особенностей парочки магов – белого и серебряного. И Хаура имело характерное кольцо в районе груди, однозначно указывающее на главбашен. Ларис уже даже не знал, что и подумать. «Предлагаю отправить гвардейцев обратно охранять графство, а вы погостите у меня некоторое время. Нам найдется, что обсудить на досуге. Больше, чем необходимо, я вас не задержу». Сбросив с лица маску насмешника, распорядился Виктор. Даже если бы Ларис и хотел возразить, он бы не стал этого делать. Невероятные силы противника не оставляли шанса для выбора, к тому же в словах графа не чувствовалось фальши. Тот не собирался делать из него лича с помощью так называемых наемников. Ларис, хотя и не блистал магической силой, но был вполне разумным наместником. Слишком много странного чувствовалось вокруг нового графа. При определенных гарантиях с его стороны стоило во всем подробно разобраться. К тому же, проанализировав все произошедшее, он понял, что Грау вообще не собирался воевать. Достаточно легкого намека поддерживающим его магам, и от отряда Лариса за считанные секунды остались бы только группа зомби во главе с Личем. Отдав соответствующий приказ гвардейцам, маг отправил их обратно, а сам присоединился к свете правителя нового государства.